— распорядилась Ланкастер. — Капитан Миллер приготовил для тебя комнату. — Как он там? — поинтересовался попутно Деккер. — Готовится к отставке. Может, и нам пора задуматься? Я туда подъеду позже. — Погоди, ты куда? — удивился Деккер. — У меня и другие дела есть, — сказала она с ворливым тоном, — а это в мои обязанности официально не входит, и даже департамент его задвинул в долгий ящик.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 Капитан Маккензи Миллер был все таким же приземистым, адутловатым с нездоровым оттенком кожи. Но улыбка на лице была широкой и заразительной. «Гляди, какого они пускают в дверь!» пробурчал он, протягивая декеру руку для пожатия. Его напарница он кивнул и тоже пожал ладонь, попутно кивнув на ее значок на лацкане. «Наслышан. Поздравляю, Алекс. Знаю, далось небось нелегко». «Спасибо, мак Деккер посмотрел на человека, который был его начальником, все то время, что он служил в полиции. Коппом Миллер был хорошим, жестким, прямодушным и без гнильцы. Фактически именно он когда-то помешал Деккеру всадить себе пулю в лоб. После такого относиться к этому человеку без симпатий было бы грешно. «Ну что ж, репутация у тебя в бюро что надо. Росбогорд держит меня в курсе событий». «Я и не знал». Смутился Деккер, прижимая коробки к своей широкой груди. "Приятно сознавать, что есть вещи, которых ты не знаешь", сказал Миллер. Он окинул взглядом коробки. "Это во что? Адвокатские папки по Хокинсу?" "Да", ответила Джеймисон. "Ладно, не буду отвлекать. Рад видеть вас обоих. Можно чуть позже попивку, если есть время". "Пойдём. Можно задать вопрос", спросил Деккер.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 а пойдут туда, где есть деньги. У богатых есть и сигнализация, и дополнительные замки с воротами, а иногда и частные охранники. Район, вроде того, где жили ричардсы, мог показаться более доступным». Дейкер покачал головой. «В этом нет логики, Алекс. Что-то здесь не то». «Итак, несмотря на свой прежний скептицизм, теперь ты полагаешь, что Хогенс не виновен?» «Я просто пытаюсь докопаться до истины».